А теперь танцуем парами. Остается обсудить то единственное, без чего нашу внутреннюю расщепленность понять невозможно. Все свои роли мы отыгрываем в парах. А пара актера – это даже не его партнер по игре, а зритель. Сейчас во взрослом состоянии наше поведение в присутствии других лиц, по крайней мере нашего обычного окружения, не сильно отличается от нашего же поведения в их присутствии. Когда мы были детьми, наше поведение при взрослых и в отсутствии взрослых было, мягко говоря, разным. Прошли годы, мы выросли и настолько вошли в свои роли, что не выпадаем из них уже почти никогда. н и к и й зритель всегда присутствует при нас, в нас, в нашей голове, постоянно и неотступно. По умолчанию. Театральный просмотр шекспировского отелла. Сноска. Для дальнейших пояснений я, с вашего позволения, буду пользоваться метафорами драматического театра. Они сюда очень подходят. Каждый раз главный герой в назначенный момент задает один и тот же вопрос и делает одно и то же действие. «Молилась ли ты на ночь Дездемона?» А потом душит несчастную. И все это продолжается уже больше четырех веков к ряду. В этом есть что-то абсурдное, вы не находите? Мы сидим в зале и заранее знаем, чем дело кончится. Более того, мы совершенно уверены в том, что после убийства Дездемоны занавес опустится, а потом она выйдет из кулис, живая, невредимая, будет кланяться и принимать цветы от поклонников, и если сейчас она заслуженная артистка республики, то еще после пяти-шести таких удушений она станет народной. Драма превратилась в профанацию драмы. И все это чем-то напоминает мне отношения внутри обычной семейной пары и разгорающиеся в ней каждый вечер конфликты. Супруг знает, что во время этой сцены его жена не задохнется и не умрет. Более того, он даже не хочет ее убивать, но будет ее душить. «Это моя роль, я должен отыграть ее до конца, я мавр». И кажется, что он делает это только потому, что его манит сцена. Что в нем говорит никакая не ненависть, а невостребованное актерское мастерство. Надо выдать спектакль на гора, душа просит. А что жена? У нее тоже пьеса. И не хочется ей ударять по столу кулаком, больно. И не хочется бить тарелку о пол, жалко. Но роль этого требует. Как же без разбитой тарелки-то? Без шваркнутой в сторону тряпки, без брошенного телевизионного пульта, выдернутого с мясом телефона. А в голове «Как жалко-то пульт, он ведь вдребезги разлетится». Но нет, собираемся с духом, играть надо до конца, настоящие артисты даже умирают на сцене. А зрители уже в зале, партнеры выкрикивают свои реплики, и потому пьеса продолжается, несмотря ни на что. Поразительное желание играть и доигрывать до конца. Вы не находите это удивительным. Дело в том, что продолжение банкета, играть до конца, требует сама наша роль. Молодая женщина последние несколько лет тренировала в себе роль несогласной дочери. Но в глубине души она любит свою мать, и вот, соскучившись, она идет ее поискать. Все происходит в обычной квартире. Видит, как ее мать занимается своими делами на кухне, и думает, ой, как мило она сидит. Заходит, и вдруг с ее уст слетает. «Ну что ты тут расселась?» Само собой. А внутри, тем временем, характерное смешение чувств. С одной стороны, любовь к матери, желание быть с ней рядом, оберегать ее. С другой, гордо возвышается роль несогласной дочери. Роль любит побеждать. То, что мы потерялись за своими ролями, это мне кажется вполне очевидно. Но мы еще и других таким образом потеряли. Играя роль... Мы сами оказываемся в обстоятельствах определенного спектакля и другого человека вытягиваем на соответствующую авансцену. Впрочем, другие люди, в свою очередь, поступают с нами точно так же. Когда я играю роль, другие люди также вынуждены играть. Когда играют они, я должен к ним подстраиваться. В любом случае, все мы перестаем быть настоящими. Мы не общаемся друг с другом. Между нами нет контакта, нет искренности, мы лишь имитируем общение. в п р о ч е иногда мы даже умудряемся имитировать искренность, причем так правдоподобно, что даже сами себе верим.